я сразу же пошел в кабинет и распаковал скульптуру. Затем совершенно хладнокровно перенес туда тело и поместил внутрь бочки. Идеи, как отвести подозрения от себя, непрестанно приходили мне в голову. Я снял с жены вечерние туфли, поскольку они являлись бы свидетельством, что она не покидала дом. Затем снова заполнил бочку опилками. Основательно утрамбовав их, поскольку тело занимало значительно больше места, чем статуэтка. Излишек опилок я собрал веником в совок, хранившийся под лестницей в холле, и сыпал в мешок, положив его затем под замок в один из шкафов. Под конец я вернул на место верхнюю крышку бочки. Когда я завершил работу, никто не смог бы заподозрить, что её содержимое успели подменить. В мои намерения входило создать полное впечатление о бегстве жены с Феликсом. Для этого необходимо было срочно решить две задачи. Прежде всего, избавиться от той её верхней одежды, в которой она, скорее всего, ушла бы из дома, поэтому я взял с собой статуэтку, её туфли и поднялся к ней в спальню. Вечерние туфли небрежно бросил рядом с постелью, словно она в спешке сменила их. Взял её шубу, шляпу, пару уличных туфель и вместе со скульптурой отнёс в свою комнату. У меня не оставалось особого выбора, где всё это спрятать, кроме пары пустовавших дорожных чемоданов. А потому я уложил статуэтку в один из них, а одежду в другой, заперев на замки. Затем необходимо было сфальсифицировать записку, якобы написанную женой в которой она признавалась в любви к Феликсу и объявляла об отъезде с ним. Я не мог составить текст тогда же, а подумал, на время вложил в пустой конверт какое-то собственное старое письмо, адресовал самому себе, подделав почерк Анны, и оставил на рабочем столе в кабинете. Я потратил на всё это примерно 45 минут. Время близилось к часу ночи. Оглядевшись, чтобы убедиться, не упустил ли чего из виду, направился к выходу из гостиной. В этот момент заметил, как что-то блеснуло позади кресла, в которой жену настигла смерть. Я подошёл ближе и увидел бриллиантовую брошь на булавке, по всей видимости, отцепившуюся от платья во время попыток жены сопротивляться. Меня прошиб холодный пот при мысли, что я чуть не прошёл мимо неё. Ведь обнаружение броши кем-то другим совершенно лишило бы правдоподобия мою версию и могло привести меня на эшафот. Не имея пока никаких идей относительно украшения, я спрятал его в карман жилета. Затем надел пальто и шляпу, и выходя на улицу, громко хлопнул дверью. дошёл до Елисейских полей и вернулся обратно домой, снова воспользовавшись своим ключом. Как и надеялся, звук захлопнувшейся двери не остался неуслышанным, и дворецкого из остало в полной растерянности, поскольку он понял, что моя жена исчезла. Я поспешил подтвердить его опасения, солгав о её отъезде в Швейцарию. Как вы поняли, Фронсуа мне не поверил, решив, что Аннетта сбежала с Феликсом. Большую часть той ночи я провёл в кабинете, вырабатывая план действий. Прежде всего следовало позаботиться о бочке. Её мне прислали от Дюпьера, и необходимо было вернуть им такую же, пустую, чтобы не выдать себя. Но где взять ещё одну? Скоро мне стало ясно, Что существует только одна возможность получить такую же бочку для безопасного возврата. Надо было заказать подобную статуэтку и надеяться, что её упакуют и пришлют точно так же. Но по очевидным причинам я никак не мог сделать новый заказ сам. И вот тогда родился замысел написать письмо от имени несуществующего заказчика. поручив доставить скульптуру в багажное отделение одного из вокзалов, где и хранить до выдачи персоне, которая предъявит свои права на неё. Так я смог бы получить бочку, не выдав своего подлинного имени. Однако этот план меня не удовлетворил. Оставалась опасность, что полиции удастся следить мои перемещения. Я снова всё тщательно обдумал и понял, что если закажу статуэтку от имени Феликса, то мои проблемы окажутся решены разом. Ему придётся встретить бочку, которую отправлю ему я, и он не сможет потом отрицать сделанный им же заказ. Но вот только мне нельзя было указывать имени и правильного адреса Феликса, поскольку в таком случае он получил бы обе бочки сразу, а моей им задачей это никак не соответствовало. В итоге родилась известная вам схема. Убедившись предварительно в наличии похожей скульптуры, я написал письмо с заказом поделов в почерк Феликса и дав его фальшивый адрес. В понедельник вечером подбросил письмо в почтовый ящик фирмы Дюпьер и си. Во вторник утром позвонил им, уточнив, каким маршрутом последует бочка, чтобы самому встретить её в Лондоне и укрыть в сарае. Впрочем, это вы смогли выяснить, насколько мне известно. Минуточку, пожалуйста, мешался лятуш. Вы излагаете всё чересчур быстро. Я не понимаю отдельных деталей. Вот вы сказали, что, убедившись в наличии похожей статуэтки, написали на ней фальшивый заказ, а потом оставили конверт с ним в почтовом ящике Дюпьера, так? Смысл этого поступка ускользает от меня. Ах, вы всё-таки не сумели разобраться во всех нюансах дела, мой дорогой сыщик. Ну что ж, тогда письню. Я ведь подделал письмо с заказом ещё находясь в Париже. Но Дюпьеру следовало считать, что заказ был прислан из Лондона, иначе неизбежно могли возникнуть нежелательные для меня подозрения. Эту задачу мне не составило труда решить. Я наклеил на чистый конверт марку с письма, полученного ранее из Англии, с лондонским гашением, дорисовав отсутствующую часть почтового штемпеля с помощью обычной свечной сажи, а в ночь с понедельника на вторник отправился в Гринэлл и опустил конверт в почтовый ящик фирмы Дюпьера. На следующее утро, получив его, они даже не заподозрили, что гашение на английской почтовой марке частично подделано. Хотя они оба понимали, что видят перед собой жестокого и циничного преступника, Лятуши и Малет по неволе оказались поражены хитроумной ловкостью трюка. Полицейские в один голос подтверждали, что заказ на скульптуру поступил во вторник из Лондона. а это означало его могли отправить не позже понедельника поскольку в тот день в лондоне находился только феликс а буарак не покидал парижа то лишь один из них и мог быть заказчиком как же элементарно следователи обвели вокруг пальца